Глава восемнадцатая. К развалинам я подъехал в некотором раздраже. При этом на первое место лезли мысли даже не о том, за что меня сослали на землю под номером тринадцать. Сейчас все думки занимал один вопрос: что делать с контрактом, который барон приволок из зада? Если кто-то узнает, что контракт у меня, то мало мне не покажется. Его наверняка хватятся и достаточно быстро. Все-таки это не душа парня с неразделенной любовью, которого на перекрестке демон развел. Единственным здравым решением было засунуть его в собственное хранилище. Но кое-какие опасения всё-таки оставались. Хранилище-то моё, а контракт нет. Как бы чего не вышло. Но и в ад его обратно не вернуть никак. Удружил, конечно, котик, ничего не скажешь. «Так вы сидите здесь», — я повернулся к Мурмуре и Барону. «Будете охранять лук и договор». И тут раздался грохот, а по небу заметались зорницы. При этом грохот походил даже не на гром, а на... «Твою мать!» Процедил я сквозь зубы. Это же адские летавры. Мурмор с ука снова пожаловал. Надеюсь, у девочки хватит силы воли ему противостоять. Или у ее матери, если эта тварь начнет ей угрожать. Точнее не ей, а дочери. С него останется не только голову задурить философскими речами, но и к прямым угрозам перейти. Ему корона на голове давно уже жмет. А вот мне нужно ускориться. Сидите здесь. Если сначала курица пыталась выражать недовольство, то сейчас тоже, поняв, что герцог не стал задерживать свой второй визит на эту землю, подпрыгнула и опустилась прямо на колчан со стрелами. Баронжев, в свою очередь, свернулся клубком на договоре. Я выскочил из машины и быстрым шагом пошел по тропинке, едва заметной в тусклом свете луны. Дойдя до полуразрушенной стены, остановился и развернул демоническую ауру. Подумал немного и призвал дар, активировав несколько жирных светликов и подвесив на быстрый ответ заклинание развоплощения. Если внутри развален есть нематериальные сущности, то дополнительный аргумент при переговорах не повредит. Оно так обычно и получается, что добрым словом и дубиной договориться обычно гораздо проще, чем просто добрым словом. Светлики полетели вперед, освещая дорогу. Когда-то это был замок, потому что за обломками стены оказался довольно большой внутренний двор. Верхние это же здания давно разрушились, вот первые два вроде бы сохранились, но в темноте сказать точно довольно проблематично. Так, ладно, посмотрим, что здесь к чему. Арбарматал я, пересекая внутренний двор, и подходя к зияющему провалу на том месте, где когда-то стояла дверь, впустив внутрь пару светляков, я крикнул: "Эй, есть кто неживой или условно мертвый?" И тут же упал на землю, пропуская над собой огромный огненный шар. Он пролетел надо мной и ударял в полуразрушенную стену. Я даже отсюда почувствовал, как раскалились камни, от них несло почти нестерпимым жаром. Ух ты ж, чуть не попался! И это точно не ловушка, которую сдуро активировал. Шел я сюда предельно осторожно, учитывая, как напечкан подобными сюрпризами уже мой замок Ива. Оставалось только принять тот факт, что я все-таки здесь не один. Я поговорить хочу. Возможно, мне есть что вам предложить. Прикнусь, я приподняв голову и откатился в сторону, потому что в то место, где только что лежало мое тело, начали падать огненные шарики величиной с куриное яйцо. Да что б тебе! Скочив на ноги, одновременно направил в проем щупы с демонической ауры и бросил развоплощающее заклятие на руки. Кисти засветились под усторонним светом, будто охваченные призрачным пламенем. В темноте это выглядело гораздо красивее и эффектнее, чем днем, но менее опасным от этого не становилось. Будем надеяться, что там засел не просто тупорылый Лич без мозгов, действующий исключительно из-за ненависти ко всему сущему, потому что если мозги есть, то такой непрозрачный намек он поймет и мы сможем начать диалог. В ответ из проема снова полохнуло, но как-то вяло, а потом раздался раздосадованный голос: "Демон". Голос звучал объемно, скорее всего, черепушка использовала какое-то приспособление, чтобы получить такой эффект. Все-таки у Лича и нет ничего похожего на голосовой аппарат. Исдавать звуки они способны только при применении определенные заклятия, но «Ну, почти, ответил я весьма неопределенно. Как же я вашу братью не перевариваю? Кто бы знал? вздохнул голос. Еще больше, чем идиотов, решивших обогатиться за мой счет. А здесь разве есть, что брать? Я с сомнением огляделся по сторонам. Что-то не похоже. Терпеть не могу демонов, пробурчал голос. Из проема вылетело какое-то аморфное серое облако, стремительно устремившееся в мою сторону. Что же ты гад творишь? процедил я сквозь зубы, стремительно идентифицируя выпущенную в мою сторону гадость. Это оказалось какая-то весьма стрёмная вариация изгнания. Разбираться детально не оставалось времени, поэтому я просто швырнул ей навстречу разрушающее пламя. Заклятие из Денискинового арсенала было слабеньким и действовало далеко не на все проявления магии. Точнее, на очень немногие оно действовало. Но вот на такие сложно составные, не направленные на людей, вполне. Мое пламя сразу ударяло по соединяющим облако точкам, и заклятие распалось, не долетев до меня пара метров. Посмотрев, как оно оседает горсткой серого пепла, я со злости метнул в проем развоплощающее заклятие. «Ай, ну что ты такой нервный?» Голос прозвучал далеко не сразу. «Ай, ну что ты такой нервный?» Судя по некоторой приглушенности его почти достала, и он справился с моей атакой с трудом. Я не мог не попробовать. Ты же понимаешь. Понимаю. И я не мог не попробовать. Ответил ему езвительно. Поговорим или будем продолжать пробовать? В итоге все равно останется кто-то один. И подозреваю, что это буду я. Ты не слишком самоуверен? В проеме показалась фигура в роскошной мантии. Торчащая сверху черепушка смотрелась нелепо. Но смеяться над старым Личем небезопасно для жизни, поэтому я деликатно промолчал. Так? И кто ты такой? Лич сложил свои костяшки на груди и наклонил голову. Его полыхающие темным пламенем глазницы сканировали меня. По-другому я этот взгляд охарактеризовать не мог. Не легионер с крутой бецухой и каплей мозгов не переживай. Я повторил его жест, сложив руки на груди. Я не переживаю, задумчиво ответил Лич. Отпереживался своем. Ты не демон, наконец резюмировал он, но и неполноценный человек. Что ты вообще такое? Да какая разница на самом деле? Я вздохнул. Главное, что я могу заключать взаимовыгодные сделки, как самый настоящий демон перекрестка. Лидж запрокинул голову и по двору разнесся хохот. И ты думаешь, мне нужна сделка? Оц смехавшись проговорил он. «Да я-то откуда знаю, может быть и нужно», — я пожал плечами. «Так, говоришь, у тебя здесь есть, что брать?» «Зубы мне не заговаривай», — ласково предупредил Лич, и на его руке сформировался огненный шар. Я только глаза закатил, глядя на него. «Чего ты хочешь? Сокровищ здесь нет. Эти проклятые твари успели всё вынести до того момента, пока я переродился. Так, пара артефактов где-нибудь завалялась». «Мой замок был первым, и поэтому его удалось разрушить. Остальные успели проанализировать действия этих скотов, которые пришли сюда с войной. Они защитились, и их замки до сих пор стоят нетронутыми. Мой же даже в состав мёртвой пустоши не вошёл». «Так ты один из злокозненных некромантов», — догадался я, разглядывая лича с новым интересом. Да, да, из этих. Только запомни, мальчик, историю пишут победители. Конечно, между нами и правительством той империи, которая здесь когда-то раскинулась, случались недоразумения. А у кого их нет? Мы трезво оценивали ситуацию и нападать не собирались. Нас же всего четырнадцать было, что мы могли сделать? Жили своим анклавом, торговали. Но、ну, может пару раз какой-то городишка припугнули. Ну идиот, троику стинового дракона в столицу отправил попьяни. С кем не бывает? Зачем сразу-то армию сюда посылать? Может для того, чтобы больше жителей приграничных городов не боялись и драконы костяные над столицей не летали? Предположил я, покачав головой. Ты думаешь? Лишь задумался, в глазницах даже пламя слегка потускнело. Я почти уверен. «Уверен он? Ну-ну!» Пламя разгорелось с новой силой. «Тебе что нужно-то? Правда, что ли, за сокровищами притащился?» «Я бы от сокровищ не отказался, но нет, мне здесь кое-что другое нужно», — с сожалением протянул я. Печёнкой чую, что черепушка что-то недоговаривает, и в этом полуразрушенном замке есть чем поживиться. Не просто же так он с таким маниакальным упорством, честно нажито и после смерти охраняет». «Мне нужно спрятать кое-какую вещь, и я подумал, что мы можем прийти в итоге к взаимовыгодной сделке». «Не интересует», — махнул рукой Лич, — «если это всё...» Он внезапно замер и принялся внимательно оглядывать меня. «Хотя можно заключить небольшой договорчик. Я дам тебе совет, куда спрятать вещь, чтобы вся адская канцелярия поперхнулась, разыскивая её». Ты же в свою очередь обещаешь, что посетишь все двенадцать замков и вынесешь оттуда все самое ценное. Я тебе даже скажу, что из ценного наиболее дорогое и как к нему пройти, не подвергая жизни и здоровью опасности. С чего бы такой аттракцион невиданной щедрости? – спросил я прищурившись. Что-то не нравится мне такой расклад. До этих замков еще добраться нужно. Но кто сказал, что не буду так стараться, так стараться? Эти мерзавцы не пришли ко мне на помощь, ни один. С руклича сорвалась неприятная, даже на вид зеленая молния, и я уже привычно упал на землю, пропуская ее над собой. Извини, это случайно произошло. Более спокойно ответил он на мой яростный взгляд. Так вот, они не пришли ко мне на помощь, даже трои. Ведь называл меня своим другом, я и привязку дракона к нему помогал делать. Тварь неблагодарная. Это достойная причина для мелкое место, кивнул я, поднимаясь на ноги и отряхивая одежду от пыли. Но почему за столько лет ты не выбрал никого, кому мог бы передать эту тайну? Аристократов, у которых имелся бы хоть микроскопический шанс дойти до замков, ко мне заглядывает катастрофически мало, и ни один из них ни с ним зашел до разговора. Лич спустился по единственной уцелевшей ступеньке на землю и неспешно подошел ко мне поближе. И как бы они с ним сходили интересно, если он вместо приветствия их огненными шарами и зелеными молниями еще на входе жарит? Я во время прикусил язык. Мне договариваться нужно, а не конфликт провоцировать. Остальные же... Он махнул рукой. Ну а ты все-таки немного демона имеешь, все шансы на успех. Кроме того, ты так сильно нуждаешься в совете, что пришел сюда с весьма призрачным шансом победить меня. Но、ну, признай это. Я не ответил, только вздохнул, и в моей ауре побежали тёмные огоньки четвёртого уровня. После этого я посмотрел наличие и произнёс. «Даже для демона второго уровня сильный Лич не является сверхъестественным противником. Для четвёртого уровня повозиться пришлось бы с Архелиичем. Слушай, ты что не знаешь, любая нежить и нечисть считается нашей законной добычей. Без обид. Такова наша природа, смирись с этим». «Мне достаточно быть всего лишь частично демоном, чтобы не бояться остаться здесь навечно. И ты хочешь спрятать некую вещь под охраной Ильича? Спрятать, я так понимаю, от своих сородичей? Гениально!» Ильич похлопал в ладоши. «Давай сделку. Чего в вашем племени не отнять, так это алчности и любопытство. Так что ты всё равно пойдёшь в замки, не сможешь удержаться». Возможно, не сейчас, но для меня время вторичная величина. Я подозрительно смотрел на него. Что-то эта черепушка темнела. Но сделка есть сделка. К тому же это отличный шанс посмотреть, насколько мозгамон усилил мурмуру. Поэтому я настроился, протянул руку и на ладони начал образовываться договор. Читать будешь? Скушным голосом спросил Ялича. Разумеется. А то ты мне подсунешь еще какую-нибудь гадость. Он протянул руку и забрал у меня свиток. Внезапно Лиць замер и посмотрел куда-то в сторону Петровки. А потом покачал головой и принялся разворачивать свиток. Этот ваш герцог пытается неокончательно мертвых в свой свит у призвать, произнес он равнодушно и принялся вчитываться в строчки договора. Все верно, спросил я Лице, когда он закончил чтение. Да, как ни странно. Из его пальца сорвался крохотный огонек. Подлетев к договору, он вспыхнул, и на бумаге осталась словно выжженная витиеватая подпись. Я забрал договор и выхватил прямо из воздуха перо, чтобы расписаться. «И что, у Мурмура получается армию нежити набрать?» — спросил я, как можно небрежнее, ставя свою подпись. «Да кому он здесь нужен?» Нижняя челюсть черепка сдвинулась, словно он скривился. «Нет, ну может, пара призраков и откликнется?» Из тех, кто верит, что это недоразумение в прибитой к черепу короне имеет право что-то у нас требовать, но большая часть пошлет, не задумываясь. Как я, например. Я пообещал, что приложу все усилия, чтобы обнести замки твоих заклятых приятелей под чистую. торжественно проговорил я. Твоя очередь давать мне весьма ценный совет. Нужно было торопиться, чтобы вернуться в машину до того, как меня скрутят. Не очень-то хотелось оказаться беспомощным перед Личем. Он тогда точно нестерпит и попытается прибить меня. «То, что ты дебил, я уже понял», — Лич хохотнул. «Эх, надо было тебя в ученики взять по договору. Так-то, парень, ты неплохой. Туповат слегка, но это исправимо». «Давай без оскорблений», — злобно проговорил я, стеснув зубы. «Ты же сейчас этот договор куда-то денешь». Предполагаю, что у тебя есть частное астальное хранилище. Увидев мою скорченную гримасу, Лич снова заржал. Частные хранилища хорошо икранированы. У меня есть такое. Я знаю, о чем говорю. Нет лучшего места, чем спрятать там что угодно. Твою мать! Только и сумел я выдавить из себя. И почему я сразу смекнул, что ворованный договор можно засунуть в хранилище? Вот про то, что хранилище можно использовать по назначению как склад, нет. «Да потому я не подумал, что про астральные хранилища нихрена не знаю. А библиотек с книгами по магии Воввакумова нет. Собственно, как нет никого, у кого можно об этом спросить. Так, у меня же есть мой дядюшка, который настолько увлекся своим цветочком, что я его уже с неделю не видел. Вот у него и стоит поинтересоваться. Он призрак, а при жизни магом был неплохим. Но и лекарем не без этого. Но тут такое, у каждого же должны быть недостатки». «Иди прячь свою драгоценность и договорчик, а потом возвращайся. Я тебе буду подробно про замки рассказывать. До утра подиуправимся. Глядишь, еще подучу тебя чему-нибудь, а то какой-то ты недоразвитый». Ильич, продолжая хохотать, исчез в проеме, ведущем в остатки замка. Я же побежал к машине, чтобы пережить там приступ и спрятать лук и оба договора. Мне кажется, что формулировка вашего требования не совсем верна, выдохнул мозгамон,роняя голову на руки. Он сидел за чистым столом,стоящим посреди комнаты, равнёхонько в центре пентаграммы,куда его притащили, связали и усадили на стул,приколоченный к полу,так что он даже подвинуться не мог. В каком смысле неверна? Подскочила сидевшая напротив бабка и оперлась ладонями на столешницу. Тебе что, моя душа не нужна, что ли? Да как-то не особо, вздохнул мозгамон. Этого канала и отлилось уже больше часа. Он так никогда не уставал. Да и чего греха таить? Никогда не заключал больше трех контрактов за раз. А здесь похоже собрался весь цветник Петровки. Клуб почти организовали, куда пускают только тех, кому за шестьдесят, или скорее за семьдесят. Бабки свое дело знали и хорошо подготовились. Вырваться у мозгамона не было ни единого шанса. И пентаграмма это явно начерта на знающем человеком, добавь немного елея, но лучи так и самоволью цифера может на время удержать. Защита во дворе дома Фурсамиона просто детское творчество по сравнению с этим шедевром, и все для него одного бедного мозгамона, который просто решил вернуть на землю проклятого всеми святыми кота. Чего ты там бурчишь? Стукнула Варвара Никаноровна Бутримова кулаком по столу. Мозгамон встрепенулся и посмотрел в глаза недовольной бабки. А ну подписывай! Чего этот и меня одну решил с носом оставить? Не выйдет, дружочек! Зловеще улыбнулась она. Не верить ей никаких причин у демона перекрестка не было, поэтому он развернул контракт. Они обмусоливали его уже целых десять минут и никак не могли прийти к определенным договоренностям. То есть вы хотите, чтобы внучок ваш Тимофей Яковлевич бросил пить, взялся за голову, стал нормальным человеком, перебрался в крупный город и стал известным инженером? «За это вы отписываете мне, то есть Аду, вашу бессмертную душу, которую я, то есть Ад, заберем через десять лет, все верно?» устало подытожил Мазгамон, уже не понимая, что здесь происходит. «А чего тебе, Йорчик, не нравится?» и бабка засунула руку куда-то под стол. Что именно она там прячет, демону интересно не было, поэтому он сразу же замахал руками. «Все хорошо, просто понимаете, вам жить осталось не больше трех лет с вашими заболеваниями, проблемами с сердцем». Все я понял, срок вашей жизни увеличится до десяти лет. Тут он увидел блеснавший в руке старушки кинжал, от которого так разило ангельской вонью, что у мозгомона даже дух перехватило. И откуда она его взяла? В пустошь что ли самолично за ним сходила? Вообще все происходящее вгоняло демонов тоску. Практически все его, так сказать, клиентки, помимо основных требований, выторговали себе по дополнительному десятку лет жизни. И как он мог спорить, когда они постоянно хотели его то сжечь ангельским пламенем, то прирезать? И мозгом он даже спрашивать не стал, откуда у них такие артефакты, от цветовой воды, которой его окатили с порога, до сих пор отплювывался. Отписывай! Ушла и подружка Варвары Никаноровны, схватила Юрчика за руку и полоснула по ладони обычным мясницким ножом, тут же приложив ее к пергаменту. Ой! Немного запоздало, среагировал демон, разглядывая, как стремительно затягивается порез. «Вообще-то это делать не обязательно», — процедил он, и внезапно понял, что с него стянули веревки, и теперь он мог нормально дышать. Посмотрев за спину, он увидел, как еще одна бабулька этого элитного отряда охотников на демонов довольно уверенно провела топориком по линии пентаграммы и задула свечи. Все это она сделала так ловко, будто не в первый раз. Долго упрашивать мозгомона было не нужно. Он тут же активировал портал экстренного ухода, чуть не забыв выпрыгнуть из тела Юрчика. «Бумажку забыл!» Донёсся голос бабки Бутримовой, и ему прямо в лоб полетел пергаментный свиток. Демон автоматически схватил его, прежде чем воронка портала захлопнулась. Упал Мазгамон неудачно, ударившись головой о дубовую столешницу стола начальника. Открыв глаза, он понял, что-то не так. Например, когда он уходил, свет в кабинете Асмодея не горел. Мазгамон повернул голову в сторону и подпрыгнул на месте, когда увидел нескольких демонов, столпившихся вокруг него и с любопытством заглядывающих в лицо. Неожиданно раздались аплодисменты, сначала робкие, а затем к этому действию присоединились все присутствующие. Масгамона осторожно сел прямо на стол и, не понимающий, уставился на Асмодея. В этот момент выжучив его вперед. Все, ему конец. Вот конкретно эта улыбка никогда не предвещала для штатного демона ничего хорошего. Внезапно Масгамона скурила такая дикая боль, что он застонал и рухнул на пол, согнувшись пополам. Красное свечение окутало его с ног до головы. а в груди поселился ком. Этот ком начал расползаться, заполняя все его внутренности. «Вот так демоны и умирают, бесславно, больно и мучительно, без права на перерождение», — промелькнуло у него в голове. Когда боль прошла, демон понял, что это вовсе не жуткое наказание от начальства. «Надо же! А я всё гадал, когда ты уже до второго уровня доберёшься. Ну что же?» Думаю, ты заслужил премию в размере пяти месячных окладов за проделанную работу на земле тринадцать. Донесся словно сквозь вату голос Асмодея. Ну и да, лучшим работникам месяца причитается улучшение жилищных условий. Сходишь в отдел кадров, тебе все разъяснят. Поздравляю. Заключить тринадцать контрактов на земле тринадцать за один час за десять лет на этой земле из десяток не наберется. Князь Эддо подошел совсем близко к перепуганному от такой щедрости Мазгамону и похлопал того по плечу, чуть при этом не сломав плечевую кость. И да, у тебя час, чтобы решить все бюрократические проволочки с контрактами. Я думаю, Мурмуру может понадобиться твоя помощь. Да лучше бы вы меня здесь убили! Простонал Мазгамон, сполз на пол и расплотался на нем несколько раз, стукнувшись лбом о черный мрамор.